На ней был свитер неопределенного цвета, который, вероятно, когда-то был белым. Он был, вероятно, размеров на шесть больше, чем нужно. Этот недостаток девушка постаралась поправить, нацепив трехдюймовый пояс с заклепками. Талия у нее была довольно тонкой. В результате усилия дамы создавали очень странный эффект. Она больше всего напоминала перевязанный посредине мешок с картошкой. ленялые и залатанные синие джинсы имели модную бахрому по нижнему краю штанин. Эта леди скорее раскачивалась, чем ходила, в грязных коротких кожаных сапожках с удивительно высокими и тонкими каблуками. По состоянию ее светлых волос с отдельными подкрашенными прядками можно было понять, что она считает расческу ненужной роскошью. Черная краска на лице молодой женщины была нанесена щедрой рукою, равно как и бирюзовые тени. Призрачная бледность лица, достигаемая неумеренным употреблением дешевой пудры, удивительно контрастировала с двумя круглыми красными пятнами на щеках, также не имеющими никакого отношения к природе. Губная помада у нее была лиловой, лак на ногтях кроваво-красным». Следы помады остались на мунштуке сигареты, которые она держала в испачканных помадой зубах. Когда Анимария вынула мунштук, он оказался жеванным и отслаивающимся. От дешевых духов, в которых она, вероятно, купалась, хотелось отвернуть нос. Медные серьги позвякивали при ходьбе. Ван Эффен посмотрел на Деграафа но деграф не смотрел на него он был загипнотизирован появлением дамы ван Эфен громко прочистил горло это анна мария сэр да да анна мари деграф все еще смотрел на девушку и отвернулся только сделав явное усилие воли конечно конечно «Анна-Мария, но я хотел еще кое-что обсудить с тобой». «Я понял, сэр». «Анна-Мария, дорогая, ты не могла бы несколько минут? Джордж тебе что-нибудь приготовит». Молодая женщина выдала большое облако дыма, улыбнулась и, покачиваясь, вышла из комнаты. «Анна-Мария, мари — передразнил он, — Девушка явно произвела на полковника-де-графа отталкивающее впечатление. «Анна Мария, другая ты в своей кракеровской форме рядом с этой дамой. Это должно быть потрясающее зрелище. Ты мне всегда казался разумным человеком. Это должно быть какая-то шутка. Где, черт возьми, ты мог подобрать подобное существо?» Она же просто шлюха. Что за жуткое зрелище? Господи, этот грим, эти духи, как в борделе. Это на вас не похоже, сэр. Вы обычно не судите о человеке по одежде. Поспешные суждения. Поспешные суждения. Это дикая обувь. Этот грязный свитер. Он же горили в пору. Очень практичный свитер, сэр. никому и в голову не придет что под этим свитером она носит автоматическую берету которая укреплена на поясе это существо носит берету автоматическую берету как эта пародия на человека носит оружие ты сошел с ума Полковник глубоко затянулся сигары. «Нет, ты не сошел с ума! Я не жалуюсь, Питер, но ты меня просто потряс!» «Полагаю, мне следовало бы вас предупредить. Анна Мэри действительно производит довольно странное впечатление на людей, которые впервые ее видят. На самом деле это жуткая ведьма». — Совершенно прелестная молодая леди или будет таковой, если ее часок отмочить в ванне? Она милая, можно сказать, просто очаровательная девушка, говорит на четырех языках, имеет ученую степень и работает в полиции Роттердама. Вы понимаете, сэр, к чему я веду? Если уж Анна мари сумела провести шефа полиции... То есть человека, которого в состоянии обмануть лишь немногие, в таком случае она может обмануть кого угодно. Где же ты достал такое сокровище? Получил по обмену. Сказать по правде, для Роттердама обмен был не очень справедливый. Я знаю, что она у них провела шесть месяцев на подпольной работе. У нас нет никого, кто мог бы с нею сравниться. Мне было нелегко ее получить. Но у меня есть друг в полиции Роттердама. Почему меня об этом не проинформировали? Насколько я помню, вы мне предоставили свободу действий. Я бы вам доложил, если бы было о чем докладывать. Мне просто не хотелось беспокоить вас по пустякам. Деграф улыбнулся. я сомневаюсь что эту молодую леди можно отнести к пустякам ты ее не пригласишь девушка вошла и деграф любезно махнул рукой предлагая ей сесть извините что заставил вас ждать вы знаете кто я да конечно вы полковник деграф мой шеф чуть хрипловатый голос девушки был низким и приятным полная противоположность ее внешности «Это что лейтенант Ван Эффен вам сказал?» «Ему незачем было говорить мне об этом, сэр. Я работаю на него, и я знаю, что он работает на вас. Кроме того, я много раз видел ваши фотографии. Этот костюм, который вы носите, Анна Мария, вам не кажется, что в нем вы выглядите...» — Подозрительно. — Что? — Там, где я должна вести разведку? — Уверяю вас, сэр, что по сравнению с тем, что там носят, мой костюм еще довольно скромный и к тому же хорошо воспринимается в той среде. Не так ли, Питер? — Что? Питер? Младший по званию зовет старшего по званию просто по имени? — Я выполняю приказ, сэр. «Мы пару раз работали вместе». «Так вы друзья...» «Да, сэр...» «Хотел бы я посмотреть на вас вместе. Мы в самом деле прелестная пара. Я сказал Анне Маре, что было бы неразумно называть меня лейтенантом в подобной компании. Я просил ее называть меня Питером и всегда думать обо мне, как о Питере. В таком случае она не сделает случайной ошибки». Много лет назад один человек все уши прожужжал мне об этом. Это был я. Насколько я понимаю, вы носите оружие, молодая леди. Вы умеете им пользоваться? Меня учили этому в полиции. Вам приходилось им пользоваться? Должно вам признаться, я очень надеюсь, что мне не придется пустить его в дело. А вы бы смогли им воспользоваться? Я не знаю. Если бы мне пришлось спасать чью-то жизнь, то возможно. Но я не могу убить человек Я не люблю оружие, и, боюсь, я не очень смелая, сэр. Это чушь. Но ваши чувства делают вам честь. Я и сам испытываю тоже. А для того, чтобы решиться пойти к кракерам, нужно быть смелой. Девушка слегка улыбнулась. У кракеров свитер с таким большим воротником оказывается очень полезным. Под ним не видно, как бьется пульс у меня на шее. Чушь! А как дела ваших друзей-кракеров? Готовят что-нибудь интересное? Они не слишком интересные люди, сэр. Можно сказать, даже довольно скучные. Большинство из них только делают вид, что, участвуя в маршах, выступают против властей. Конечно, среди них есть и наркоманы, и продавцы наркотиков. Есть и довольно крепкая группа, которая занимается торговлей оружием. Они продают малогабаритное русское оружие ирландской республиканской армии или другим подрывным элементам. Но Питер велел мне не беспокоиться по этому поводу. «Значит, молодая леди не должна беспокоиться по поводу продажи оружия, да, Питер?» «Почему?»